словно собиралась вызвать ее на кулачный бой. «Искандер, тебе нужно бежать от этой отвратительной женщины как можно дальше». «Да что такое?» — возмущенно спросил я. «Дело в том, что глава — непростой студент Харитоновки». «Ну, конечно. Она управляет студенческим советом вместе с тобой», — задумчиво произнес я. «О, нет, дело совсем не в этом». Леночка сузила глаза и положила руки на плечи Леры, которая очень недовольно смотрела на свою помощницу. «Думаешь, такая красотка, как она, будет просто так обхаживать новичка?» «Ну, меня часто обхаживают. Я уже привык». «Ха! -ха. Нет, Искандер. Лера хитрая и очень опасная женщина, которая хочет от тебя только одного». «И чего же?» — усмехнувшись, спросил я. «Конечно, она тебе не сказала главного. Госпожа Воскресенская не просто глава студенческого совета, Также она является главой микроскопического сообщества вареников. Ее цель — захватить как можно больше талантов. Поверь мне, медва Амелия сказала вам с Николаем «прошел». Я так минуту получила информацию и узнала о вас все. Ваши слабые места, вашу основную специализацию, кто вы, откуда вы, вообще все. Естественно, начала разводить. «Сестрица, это правда?» «Этот сисястый монстр врет!» «Если бы...» — Леночка схватила главу совета за руку. «У нас один поисковый аккаунт для работы. Я видела все твои запросы. Видела все, что она искала на узлах и социальных сетях. Искандер Цареградцев. Он же царь. Он же терек. Он же милаш Шашлычки, шашлычки. с эпического уровня. Не пропустит мимо себя ни одной юбки. Падок на женское внимание. В основном... Холоден, собран и очень талантлив. Причислен к уровню ученик-легенда дяди Рубена. Статус, возможно, экстра. Способ атаки, соблазнение и милота. Эх, я так и знал. Дерек, ты не понимаешь, вареники — это не просто основа основ. За ними будущее! — возразила Лера. И, вырвавшись от Леночки, тут же попыталась обнять меня. Амилия никого не пощадит. «И если я не соберу в сообщество, как можно больше талантов нас съедят?» «На язык тебе для чего?» — поинтересовался я. «В смысле?» «Можно было просто попросить о помощи». Но «Она так не умеет», — отмахнулась Леночка. «Госпожа Воскресенская слишком горда, чтобы просить напрямую. Она хорошая и заботливая, и реально всегда помогает младшим, но когда дело заходит про ее сообщество вареников, у Леры сносит крышу». Она готова пойти на любые ухищрения, чтобы ты вступил в это сообщество. Тем не менее, я не собираюсь играть по таким правилам. Да, конечно. Глава с тот вновь крепко обняла меня. Посмотрим, как ты заговоришь, когда попробуешь мои вареники. Глава! Без 310-го номера выглянула Зиночка и очень недовольно посмотрела на госпожу Воскресенскую. Вы ведете себя ужасно. Немедленно отпустите новичка. Таким поведением. Вы позорите полярную сову!» «Его пропустила Амелия. Прости, дорогая но я не собираюсь упускать такой шанс. Я дам Искандеру своих вареников!» «Прекрати!» — холодно произнесла Леночка. Не отпусти его!» «Это не наш метод. Возможно, Дерек захочет попробовать что-нибудь более изысканное и более питательное. Я сейчас говорю о сочных, здоровенных стейках!» С этими словами замглавы атаковала меня с другой стороны. «Малина!» — мечтательно протянул Колян, заходя в 310 номер. «Елена!» — Лера побледнела и очень жутко посмотрела на подругу. «Валерия!» — Леночка также схватила меня за руку и потянула на себя. «Сообщество стейков в два раза больше, и у нас есть две экстры. Ваше сообщество вареников — ничто в сравнении с нами». «Погоди, так ты тоже глава сообщества?» — удивился я. «Ну, конечно. Еще с гимназией. У нас очень мощное сообщество, лучшее мясо, лучшие рецепты. Я дам тебе свою вагю». «Нет, Дарик возьмет мои вареники». «Нет, мою вагю». «Нет вареники. Мужики любят вареники». «Мужики любят стейки. Поэтому моя вагю лучше». «Девочки!» — Зиночка сейчас была больше похожа на привидение. Ну что творите?» авторитет полярной совы и так в последние несколько лет не ахти. А вы сейчас еще больше втаптываете в грязь в наше общежитие. — Не знаю, что там с вашим общежитием. Я высвободился из ласкового охвата двух демониц. Но, пожалуй, сообщество я выберу сам. И не надо меня больше тискать. — Ну, Дерак! — Я сам решу. — Дерак! — Сам решу! — Как же я привык к простым девчонкам. Они ничего от меня не хотели, кроме моей компании. И это было здорово. А теперь же надо вспомнить свои собственные слова, которые я сказал Коляну в день нашей встречи. Девчонки никогда не подходят просто так. «Ну ничего», — Блера хитро подмигнула мне. «Я уже сказала, что обязательно дам попробовать свои вареники, а я — свою вагю». «Так, девоньки, давайте успокоимся», — резко прервал их я. Ему свое время. Не бегите впереди паровоза. Сейчас мы идем на вечеринку для новичков? Все так, кивнула глава студсовета. Ну вот и пойдемте тусить. Сейчас посидим, познакомимся поближе, а дальше уже посмотрим и на вареники, и на вагю. Идет. Какой мужчина! восхитилась Леночка. Дерек, а ты ничего, произнесла Зиночка, с уважением покачав головой. — Большая редкость, если у кого-то получается их сразу заткнуть. — Детка, тебе нельзя так говорить про своих наставников, — мило улыбнувшись, Леночка и Лера набросились на маленькую бухгалтершу и принялись ее тискать. — Хе, чует сердце, жизнь в общаге будет веселой. Как только я зашел в 310 десятый номер, то сразу обратил внимание на огромное количество книг, что стояли в широком шкафу. Да и в целом... Комната, оказалась раза в полтора больше, чем у меня. «О, а вот и ты!» — радостно улыбнулась Наташа. «Специалист по брожению и ферментации, да?» Выглядела она миленько. Потонченные черты лица выдавали в ней представителя высшей аристократии, а темно-синие длинные волосы придавали голубым глазам яркости и некий волшебный оттенок. Колян уже вовсю работал ножом, нарезая овощи. Настюша накрывала на огромный стол, что стоял в центре комнаты. Сережа вытащил из гарнитура несколько красивых стаканов. А Валентин аккуратно срезал стружку с высушенного куска мяса. «Ого! Неужели это бастурма?» — поинтересовался я и, поставив брускеты на стол, сел рядом. «Судя по аромату, долгая выдержка. Очень грамотно удалил всю жидкость и обвалял в смеси из семи перцев. Я прав?» «Так ты разбираешься!» — обрадовался няшный гопник. — Не ожидал. — Конечно, я пока полный ноль в сушке мяса, но думаю, что из-за и это направление. — Мопля. — настиша поставила огромный чан с вареными морепродуктами. — Слега сегодня отжог по полной. Честно, думала, не уследит. — Все было под контролем, — неуверенно отозвался очкарик. — Просто лангустины растаяли быстрее, чем я рассчитывал. Да — Да-да-да. «Еще скажи, что просто медленно моргал», — усмехнулась Наташа и поставила на стол двухлитровую бутылку с этикеткой, где идеальным каллиграфическим почерком было написано «0101-2015». «Наташ, а что это за дата на бутылке?» «Когда я поставила этот виноградный сок в специальное место», — хитро подмигнув, ответила она. «Это брашка?» «Виноградный сок», — повторила Наташа. «Истинные аристократы не пьют бражку, а вот сок, почему бы и нет, но, скажу честно, он пьется как компотик». У меня закрадывались сомнения в том, сколько в этом компотике градусов. «А вы настоящий сок принесли?» — взволнованно спросил Сережа. «Ну, конечно», — Настюша поставила на стол двухлитровую упаковку вишневого сока «Ласковый». «Говоришь, что истинные аристократы не пьют бражку?» «Выходит, обычных людей среди вас нет?» — поинтересовался я. «Нет, всегда редко попадают простолюдины. Так что основа — наследники ресторанных империй», — Наташа поставила тарелку с несколькими видами сыров. «Да и учитывая, как семейство Симоновых относится к простолюдинам, оно и не мудрено», — вздохнула Настюша, пригладив выбившуюся рыжую прядь. «Но ты не переживай», — ко мне подсела Зиночка. «Полярный саби». Нет сословных предрассудков. Наш девиз — сражаемся, как одна семья. Петрович любит его повторять. А в Полярной Сове уже жили простолюдины? О, да, — хитро улыбнулась Лера, сев напротив меня. Раньше Полярная Сова была истинной общагой местных звезд. Ребята отсюда частенько становились членами Совета Элит. И успешных простолюдинов было достаточно. Кстати, все хотел спросить. Что это за совет такой? — уточнил я. — Двадцать лучших студентов Академии, которые занимают одну из высших ступеней в иерархии. К ним даже профессора прислушиваются, а ректор всячески поощряет. Выходцы из Совета Элит обречены на успех, за ними будущее пищевой индустрии, но, кроме этого, быть членом Совета Элит очень почетно. — Это значит, что ты лучший из лучших, — пояснила глава студсовета. — совета. «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит», — обреченно вздохнула Леночка, заняв место во главе стола. «Ты про что?» «Лера у нас номер пятнадцать в совете элит. Ее еще называют «королева дамплингов», — пояснила Зиночка, отчего глава совета аж засияла. «Ну что уж вы, я стараюсь не выпячивать свой титул». «Да-да, заметно. И как стать членом совета?» «Ну, тут два варианта. Сережа поставил на стол огромную тарелку с жареными лангустинами. Либо ждешь, когда один из членов совета выпустится. Отправляешь заявку, не сражаешься с одним из последней пятерки совета. То есть с 16 по двадцатое место? уточнил я. Верно. Если выиграешь, занимаешь одно из мест, если проиграешь, вылетишь. Ну а второй бросить существующему члену совета вызов. Но это тяжело поэтому первый вариант самый реалистичный». «Хм. А какое наказание для проигравшего члена Совета в первом варианте?» «Поверь, лучше тебе не знать», — поежилась Лера. «Ты уже проигрывала?» в «Главе сообщества Удона». «На пшечнику, мать твою!» Зиночка снова превратилась в берсерка и едва не запрыгнула на стол. «Как? Ты же богиня этих проклятых пельменей!» «Тише, тише!» Наташа поспешила успокоить разбушевавшегося бухгалтера. «Будешь огурчик малосольный? Буду!» «Я понимаю, что это, может быть, не самым приятным воспоминанием, но расскажи!» Мне стало очень любопытно. Волгин всегда был темной лошадкой. Все смеялись над его супом с макарошками. пока Симонов не позвал его с собой на открытие ресторана «Восточной кухни». Там были все знаменитые ресторанные критики Москвы, в том числе и Амелия. Готовку Волгина высоко оценили, а Симонов предложил ему сделку. Расширение территории сообщества без и место в Совете Элит. — Погоди. То есть ты была ниже? — Девятнадцатое место. — Так, понятно. И что там с Волгином? Это был разгром. Среди судей оказался Такеши Анидзира. «Чертов старик обожает Эдон!» Он открыл более двух тысяч лапшищных по всему миру, и, конечно же, весы склонились в сторону Волгина. Ему почет и пятнадцатое место в Совете Элит. А со мной перестали здороваться на целых полгода, пока я не начала бросать вызовы тем номерам, кто был выше. За три месяца я отвоевала восемнадцатое, семнадцатое и шестнадцатое места. А в конце весеннего фестиваля Просто размазала Волгина в лепёшку. — Какая потрясающая история. И это все за первый курс? — Ага. — Тогда я не совсем понимаю. А почему вы прошли Амелию на грани? — Они выбрали японскую кухню, — тяжко вздохнув, ответила Леночка. — Мы с Лерой специализируемся совсем на другом. И наших знаний банально не хватало. А ребята так и вовсе вылетели. Но не потому, что плохо приготовили а потому что не смогли найти хорошие ингредиенты за две недели». «Как так?» «В японской кухне много сырых ингредиентов. Привезти рыбы морских гадов так, чтобы они были высочайшего качества, это надо либо очень заранее заказывать, либо подключать невероятное количество связей». «Да ё-моё! Вы же аристократы!» «Ну, знаешь, на аристократы тоже бывают разные. Мы не равны». Ресторанный бизнес не терпит компромиссов или условностей. Каждый шеф должен обязательно озаботиться доставкой лучших продуктов. Делать что-то из-за ингредиентов из шестерочки не выйдет, потому что это не ресторанный уровень. Такова суровая реальность Харитоновки. Поэтому поговорите с дядей Рубеном. У него явно много друзей в этом бизнесе. Пускай готовится вам помогать. Да, с этим разберемся чуть позже. Обязательно потому что Амелия может на вкус определить, сколько по времени рыба лежала в холодильнике, — заключила Лера. Так что это просто дружеский совет на тему того, с чем вам придется столкнуться. Кстати, да. Колян тоже сел за стол. Дядя Рубен создал легендарную шашлычку не только благодаря своему мастерству, но и за счет лучших продуктов. Этого у него не отнять. Я нежнее свиной шеи никогда не видел, а мы с Дариком частенько ходили на разведку и в рестораны. И в другие специфические заведения с восточной кухней. Разница была, мягко так скажем, небо и земля. Вот я про что и говорю хотите удовлетворить Амелию? Запасайтесь связями, ибо что взбредет судьям на отборочных турах и экзаменах, сам Бог не знает. Разведя руками, произнесла глава студсовета. Но мы же тут будем не просто сражаться с другими студентами. Тут же еще и учеба, так? С надеждой в голосе произнес мой проводник. Хм. мы посмотрим, как много всего вы узнаете до Сочи», — усмехнулась Леночка. «Да, ваш уровень вырастет, вне всяких сомнений. Но, тем не менее, судьи любят сюрпризы. Прямо как с японской кухней, которой за весь первый курс было посвящено занятий пять». «Так», — Наташа с громким чпоком открыла бутылку компотика. «Говорить о проблемах и трудностях будете завтра». Настя, сейчас пора начинать вечеринку. Настя, наливай. «Да!» — хором ответили мы. После того, как все стаканы были полны, Лера тут же поднялась и торжественно объявила. «Друзья, в этот прекрасный день мы не только встретили наших новых членов семьи Полярной Совы, но и открыли следующую прекрасную страничку нашей юности. Так давайте же начнем этот учебный год так, чтобы вся Харитоновка содрогнулась от талантов, Полярной совы! Компай! Компай! А компотик оказался действительно очень легким. Кислинка приглушала острый привкус алкоголя. Я думаю, что здесь градусов 7. Нет, чуть-чуть выше. Потому что сладость явно маскировала часть спиртуозности. Здорово! В общем, Наташа, тебе за это отдельный респект. Делать алкоголь, который и накрывает мягко и пьется легко. Это истинный талант, похвалил я. Действительно, это тебе не питерские настойки, Хуана, согласился Колян. Ой, мальчики, вы меня захваливаете, слегка смутившись, ответила Наташа. Мий, попробуйте закуски. Настюша подсунула нам нарезанные помидоры с приправой. Это я вырастила во дворике полярной совы. — Ого! Вкус помидоров был настолько кисло-сладким и одновременно нежным, что я как будто улетел в Италию. Свежесть овощей, пицца, паста, лазанья. Все это перемешалось в одном мощном, но в то же время ласковом помидорном вкусе. Идеальная кислинка, а потом сладость. — О, я три года потратила, чтобы их вывести, гордо отозвалась Ржуля. — Ну и мясо! Мясо попробуйте! Валентин придвинул к нам с коляном свою бастурму. Обычно сушеное мясо было жестким, и специи слишком резко били по вкусовым рецепторам но это во первых едва попав на язык кусочек разваливался заволакивая все мягким соленым привкусом во вторых специи не спешили атаковать они словно штурмовая бригада спецназа знала точное время когда наступать в атаку гаркнул генерал чили и огромная армия пятиперечных королевств пошла в наступление невероятно «Как это? Спокойно, но в то же время четко и ярко!» — удивился Колян. «Ну да, я потратил на изучение сушки мяса почти четыре года. Теперь мой хамон не отличить от забугорного!» — гордо ответил Валентин. «Лангустинчики! Вот!» Серёжа несмело поставил перед нами тарелку с прекрасными лангустинами, с лимонными дольками и коричневатым соусом. Стоило мне его попробовать, как нежнейшее филе ракообразного, Тут же сливалась с... — Это не соус, — я был в шоке. — Это крем-суп. — Все верно, — улыбнулся очкарик. — Биски из панцирей ракообразных. Я готовил его три часа. Кто-то скажет, что это долго, но, как по мне, идеальная вкусовая бомба из ракообразных. А как она раскрывает нежные шейки лангустинов? Я жадно все проглотил и взял тончайший кусочек лимона. — Да ладно. — Лимон Мейера? — Ага, его считают самым некислым среди лимонов. К тому же у него очень освежающий вкус. — И хочется есть еще и еще. Я был поражен до глубины души. Ребята в гимназии явно времени зря не теряли. Так, за дегустацией разных блюд от жителей Полярной Совы, мы не заметили, как подкрался вечер. А еще не заметили, как вишневый сок из упаковки так и не был открыт. Друг, рядом со мной сидел не Сережа, а совершенно другой человек. Да, все те же огромные очки, идеально уложенные черные волосы, но вот все остальное. А ты когда-нибудь видел женские сисички? <къем> Я чуть не подавился восхитительным сыром. Прости, что? Сисечки? Женские, упруги, такие, как у замглавы». Ну вот, началось, обреченно вздохнула Наташа. Кто налил Серёже мой компот? опс Настюша виновато улыбнулась. Видимо, проморгала. Благо, что мы тусим в его комнате. Не придется тащить, с облегчением выдохнула Лера. А я бы тебя с удовольствием утащил, алчно облизнувшись, ответил Сережа. Это какая-то темная сущность? Типа Топпельгангер, да? спросил Колян, с любопытством наблюдая за сгустком пошлости. «Мы называем его Черный Сергей. Как только капля спирта попадает в его кровь, личность Сергея меняется. Он становится слишком самоуверенным», — пояснила Леночка. «Слушай, друг, я слышал, на патриках такие цыпы ходят!» Приобняв меня, произнес Черный Сергей. «Предлагаю поехать туда и снять их всех! Хочу усилия с дамами!» «Правда?» — улыбнулся я. «Сереж, а ты уверен, что сможешь с ними заговорить?» «У меня есть деньги!» «Много денег!» — злорадно усмехнулся он. «Поехали, Дарик. Пора ловить щук на шампанское «Боже правый!» — обреченно вздохнула Зиночка. «Но если не обращать на него внимания, то он сам отключится. Главное, не поддерживать его темную сущность». «Сисечки! Это очень важный предмет!» «Слушайте, а почему у него комната такая большая? Или это у меня просто маленькая?» — поинтересовался я. У тебя, как у всех, а вот Сережа просто из очень влиятельной семьи. Говорят, они друзья господина Симонова. О как? Интересно. А вообще, ты за что топишь? Сисечки или все-таки попки? покосившись на меня, спросил черный Сергей. Ну, тут без полулитра не разберешься. После тяжелого дня шпионажа за абсолютной тьмой, Летти приехала домой и едва не рухнула на пол сразу, как пересекла порог. Слишком много событий. Слишком все это утомительно для одного вечера. Кое-как, добравшись до ванны и переодевшись в домашний халат, Летти четко для себя решила, что без чашки горячего чая она просто умрет. Приползя на кухню, повелительница тьмы, включила на нагрев чайника и рухнула в боковое кресло. «О, проклятый предок! Как так можно?» И она бы с удовольствием продолжила разговор с собой, однако ее отвлек зазвонивший домофон. «А? Кого там принесло в такой час?» Сняв трубку, Лети нажала на кнопку включения трансляции с камеры. Перед подъездом стоял курьер с огромным бумажным пакетом. «Слушаю вас». «Здравствуйте! Доставка!» «Я ничего не заказывала». «Тут написано, что это от ваших поклонников». «А, опять...» — повелительница тьмы закатила глаза и нажала на кнопку открытия. «Заходите». Спустя полторы минуты курьер вручил здоровенный горячий пакет. Тяжелый какой. «Спасибо», — выдохнула Летти, готовая рухнуть под тяжестью неожиданного подарка. «Это еще не все. Вам передали письмо. Вот». Курьер протянул красивый черный конверт. А, спасибо. До свидания». Жизнь популярной модели — это всегда внимание от мужчин, самых разных. От жутких сталкеров до самовлюбленных нарциссов-трофеистов. Но это те самые, для которых добиться девушку — это не любовь, а спортивный интерес. Аккуратно раскрыв пакет, Летти вытащила здоровенную коробку, Внутри которой я поджидал бургер непомерных размеров. Такие готовили только в бургерной геленджикский парень. И назывался этот трехкилограммовый гигант очень даже мило Бэбик. Как его есть, не совсем понятно. Зачастую подобное заказывали исключительно для социальных сетей. Но что поделать? Видимо, кто-то посчитал лети чрезмерно стройно и решил откормить. Открыв красивый конверт, повелительница тьмы быстро пробежалась глазами по строчкам. А написано там было следующее. «Приветик, дорогуша, мы знаем, кто ты и где живешь. Но самое главное, мы знаем, чем ты занималась сегодня на заводе. Скоро встретимся. Целу!» — неразборчивый почерк с тремя капельками крови. Все внутри лети заледенело от ужаса, ведь она осознала одну маленькую неприятность. С ней произошло то, что до этого дня никогда не происходило. «Твою мать! Меня спалили!» Глава 19. Компотик смог достучаться не только до «Черного Сергея», но и развеселить наших второкурсниц. Девчата весело подпевали миниатюрной мобильной колонки. Наташа, Настя и Зиночка благополучно отрубились. Валентин мыл посуду. Колян активно делился впечатлениями с Катюшей по коннектору. А черный Сергей... — Ты когда-нибудь слышал про мужские массажные салоны? — поинтересовался он, деловито скрестив пальцы. — Знаешь, что там делают? Знаешь, а? — Честно говоря, никогда не слышал. — Там дергают писюня Правда, что ли? — Ну, конечно. Я-то знаю. «Я все знаю!» — таинственно ответил Черный Сергей. «А ты сам был в подобном месте?» «Какая разница, был или нет?» «Для того, чтобы познать мир, не обязательно заехать в каждый уголок. Мои знания компенсируют отсутствие опыта. Я все знаю и все вижу!» С этими словами Доппельгангер сонно зевнул, а затем развалился на полу. Видимо, запас батареи благополучно иссяк. Я неоднократно слышал, что люди в хмелю очень разные. Кто-то показывает то, что скопилось за условный период трезвости, кто-то начинает откровенно буянить, а были такие, кто просто веселился, например, Колян. Он никогда не позволял себе лишнего, и самое забавное, по нему невозможно было определить, насколько сильно он пьян. «Решено!» — Лера и Леночка сели с двух сторон от меня. Сейчас же идем вниз. Что мы там будем делать? поинтересовался я. Как что? Соревноваться? Кто из нас двоих лучше? Торжественно объявила глава тут совета. Ты же не думала что мы так просто упустим новую звездочку Академии? наматывая на палец пять волос, промрлы замглавы. главы. Ох, ребят! Что-то я в Зюзю, сонно зевнув, произнес Колян. Пойду-ка я спать! «Всем спокойной ночи!» «Сладких снов!» — хором пропели Лера и Леночка. «До завтра!» — я похрустел косточками в руках. «Не то чтобы я сильно хотел есть, но мне интересно, как готовят пятнадцатый номер и глава сообщества стейков». «Вот решено! Идем!» Девчонки тут же взяли меня за руки, и мы быстро направились на кухню. «Какие люди!» — Петрович сидел в полной темноте, и любой с потрясающим видом из окна очень сладенько попивал водочку. Не спится, молодежь. Решили захотеть вечеринку для новичков, объявила Лера. Ну и порадовать нашу новую звездочку своими кулинарными изысками. Э, хотите забрать его в свои сообщества? Усмехнулся дед. Нет, что ты? Я пока не рассматриваю вступление. Просто хочу посмотреть, как готовит представитель совета элит и глава сообщества стейков. Честно говоря, мясо я люблю, и в будущем хотел открыть свой стейк-хаус. — Будьте осторожны, юноша! Эти тигрицы так просто от своего не отказываются!» Выдохнув, Петрович с нескрываемым наслаждением опустошил миниатюрную рюмку и закусил рулетиком из баклажана и творожного сыра. — Ох, хорошо! — Какие у тебя интересные рюмки! Никогда раньше таких не видел. Я подошел к столу и внимательно смотрел блестящую малютку. «Это не рюмки, юноша. Сей прекрасный миниатюрный сосуд именуют мухой. Самый маленький вид стопок. Помещает в себя от 10 до 25 миллилитров огненной воды. Вот я вроде люблю алкоголь, но никогда не разбирался, в чем разница между рюмкой и стопкой. Модневые стаканы и фужеры с бокалами знаю, а это... — Вот вообще не разбираюсь. — Ну, смотри. Рюмка — это, по своей сути, что-то вроде миниатюрного фужера на ножке. А стопка — это сложенные друг на друга предметы. — Что? — Шучу я. Стопка — это миниатюрный стакан. Видишь? Петрович протянул мне муху. — Ага, красивая. А как блестит в лунном свете. Я был в восторге. — Это наградные. «Офицерские. Настоящий горный хрусталь. Знаешь, когда я служил, мне много чего подарили. Император ценит своих военных». «Из таких и пить вкуснее?» «Ну, конечно!» — улыбнулся Петрович, а затем хитро прищурился. «Пока девоньки кошеварят, Мы, может, это... Но...» «А почему бы... Да!» «О, свои люди!» обрадовался дед и тут же придвинул вторую муху я нажираться и превращаться в свинью не люблю выпил грамм сто пятьдесят для души и спать а мухи они как будто позволяют растянуть удовольствие главное не чистить наверняка слышал игру в наперстке когда мало алкоголя на группе студентов очень хочется нажраться именно малые но быстрые дозы алкоголя «Пагубно действуют на организм и рассудок, поэтому нужно всегда знать меру и, конечно же, культуру пития. «Оп!» — Петрович разлил огненную воду по стопкам. «Нос! За ваши перспективы!» Дед взглядом указал на готовящих за плитой девчонок, а затем очень хитро подмигнул. «Согласен?» — я кивнул, а затем залпом опрокинул муху. «Водка!» Очень специфический напиток. От него и опьянение особое. Медленное, чистое. Хочется сидеть на кухне и говорить о высоком. Ругать императора, а затем тут же хвалить его. Рассказывать о том, что бы ты сделал, будь на его месте. Обсуждение всех профуканных территорий во времена императрицы Софии 200 лет назад. Ну и, конечно, промыть косточки всем родственникам и друзьям. Мол, Вадимыч свалил на фронт в Африку, а племянница Светка сбежала от мужа с каким-то молодым пареньком. Да и в целом-то Николаевич хороший парень, просто оступился и присел на шесть лет. В общем, тем для разговоров было много, и все они неспешные, без негатива. Скорее, такая обвиняющая положительная медитация. Однако из-за простоты изготовления водку часто подделывали. Если тебе попалась паль, доставай костюм свиньи. Будешь разгневан, раздражен, голова заболит, кулаки чешутся. А утром, ой, лучше не думать. Дай бог тебе магии на регенерацию. В общем, питье водочки это целая культура. Ну как? поинтересовался Петрович. Знаешь, «На неплохо», — выдохнув спиртняжный душок, ответил я и тут же закусил огурчиком в беконе. «Я бы даже сказал, хорошо. Умеют архангельские водку делать. Хотя и в нашей губернии есть мастера. Но я тебе скажу так. Водка — это для души. Хочешь испытать настоящее удовольствие от алкоголя — бери самогон. Но у проверенных личностей...» «Есть у меня очень хороший друг. Гроком зовут. Он большущий орк. Подрабатывает в Академии сторожем. Офицер имперской гвардии в запасе. Настоящий мужик!» «Так вот, он такой самогон делает. Вот ты его хоть литр выпей, а на утро ничего не болит, представляешь?» Мне казалось, что от литра любого крепкого алкоголя за ночь будет плохо. «Ай!» — Петрович отмахнулся. Зеленый ты еще, Дерек. Вот поживешь с моё, научишься грамотно пить. Знаешь, это реально с возрастом приходит. Сперва молодой, здоровье как у быка, пьешь все, что горит, и кажется, что весь мир по колено, хоть море медицинского спирта готов осушить. Потом начинаешь пробовать. Видишь разницу между откровенной половой и благородными напитками ешь чисто в свое удовольствие, чтобы и вкусно, и интересно. Экспериментируешь, и когда начинается третья стадия жизни, заключительная, уже не изменяешь традициям. Алкоголь становится либо праздником, либо отдушиной. А желание пить все дальше, дальше и дальше. Какое-то лирически грустное завершение. «Нет. Почему же? Просто человек — существо легкое и глупое. В молодости мы всегда разбрасываемся временем, думаем, что мы бессмертные, что нам никогда не исполнится шестьдесят, или что организм в один прекрасный момент просто не сможет веселиться дальше, вся накопленная усталость, все, что ты когда-то недоспал или не долечил «Все это выстрелит артиллерийским залпом по тебе, и жизнь уже никогда не будет прежней». «Чему ты про это вспомнил?» «К тому, мой дорогой Дерек», — Петрович вновь налил нам по стопочке, «что молодостью надо наслаждаться здесь и сейчас. Помни мои слова. Главное в этой жизни не добиться всех поставленных целей». А прожить жизнь без сожаления о том, что упустил. Нос? Ну за молодость? За молодость? А ведь дед прав. Когда я заступил на службу королем тьмы, мне было очень тягостно вспоминать о молодости, когда все было максимально легким, а над головой не висел домоклов меч ответственности за целый сектор. И сейчас слова Петровича сделали меня еще более счастливым. «Смейся чаще, улыбайся всем невзгодам, Дерек. И, главное, относись к жизни легче, ведь из нее никто не выбирался живым». «Петрович, а ты душевный человек?» «Это не я душевный. это водочка хороший тон задает». «Готова. Я первая», — обрадованно воскликнула Леночка и подпрыгнула. Ее нескромные прелести подлетели вместе с ней так, что создавалось ощущение, будто зам главы сейчас потеряет равновесие и упадет. Но нет, все закончилось хорошо. «Жарить мясо и резать овощи. Напрям талант талантище!» — недовольно буркнула глава студсовета, помешивая что-то в дымящейся кастрюле. «Завидуй молча, глава. Рано или поздно ты поймешь, что если бы я захотела, то уже давно стала бы членом совета элит». Гордо ответила зам главы и поставила перед нами с Петровичем две тарелки. «Вот, приятного аппетита!» «Багю с гарниром из свежего болгарского перца!» «Недурно!» — ответил дед, вдыхая прекрасный аромат жареной говядины. «А какая мраморность!» «Конечно, я сказал самому себе не удивляться аристократическим штучкам». Но вот так запросто приготовить два кусочка мяса за шесть тысяч рублей — это сильно даже для меня. «Что ж, приступим?» — я вооружился вилкой и ножом. «Да ну!» «Не может такого быть!» Вилка и нож прошли кусок словно масла. Даже то вагю, которое я пробовал в одном из ресторанов в Москве, не было настолько нежным и мягким. Теперь оставалось лишь попробовать. Кусочек буквально растаял на языке, оставляя после себя сладковатое послевкусие и легкие оттенки яичного желтка. Невероятно! Это не мясо. Это апогей нежного вкуса и уникальной текстуры, который превращался в нечто фантастическое. Не просто изыск для гурмана, а настоящее мясное блаженство. «Не забудьте про гарнир. Это просто дольки болгарского перца?» — поинтересовался я. Непросто, да обрати внимание на внутреннюю сторону. Она отличается по цвету. Петрович подцепил вытянутую дольку перца, а затем запустил в рот. И вновь его усы распушились, словно от электрического разряда. Да что там такое? Советую попробовать одновременно, с самодовольной усмешкой произнесла зам главы. И вновь таящая нежная говядина с балансирующим привкасом легкой сладости и яичного желтка однако после того, как к мясному блаженству добавился кусочек болгарского перца... Удар! Словно я стоял на ринге, а напротив меня нечто вроде Майка Тайсона на пике своей карьеры. Суровый взгляд, отвлекающий маневр и освежающий удар томатной кислинкой. «Концентрат из помидор?» — удивился я. «Но он же прозрачный. Откуда красный цвет?» «Сладкий чили. Я добавила его ровно столько...» чтобы пощекотать твои вкусовые сосочки, Дерек. Чувствуешь?» «Кажется, да». Сладковатая послевкусие заполонила весь мой рот. «Обалдеть! Леночка, ты молодец!» «Не знаю. В отличие от этой неудачницы, я умею удивлять своей готовкой». «Знаешь...» — тихо произнесла Лера. Ее глаза как будто светились во мраке кухни. «Говорят, что за лишним трепом повар пытается скрыть свою некомпетентность». Да, — Да-да-да, госпожа Вареник, ну давай, покажи нам класс, — усмехнулась замглавы. — Вот. Госпожа Воскресенская поставила перед нами с Петровичем две дымящиеся тарелки. Казалось бы, обычные вареники. — Да, идеальной формы. И цвет, как из рекламы. Но как же соблазнительно таяло масло, как будоражил легкий аромат укропа. — Нет, на это просто невозможно смотреть. Проклятый предок, пролетело у меня в голове, едва я положил первый вареник в рот. Мясной бульон тут же разлился внутри меня мощными волнами. И нет, это было совсем не то чувство, как с хинкалями Карла. Это совершенно новый уровень. Слегка поджаренный фарш из утиной грудки отдавал легкой копченостью. Но я не мог понять, что это такое, а вкус... Все на работе, да на работе...» Бабушка сидела возле окна и со вздохом посмотрела на меня. «Ба, иду на повышение! Квартира сама себя не купит!» Ответил я, быстро жуя свежие пельмени. «Не отдыхаешь совсем. Вот помрёшь на своей работе, и кому потом твоя квартира нужна будет?» «Ну, ба!» «Эх ты! Но не переживай. Чай поставить?» «Угу. Продолжая жевать, быстро ответил я. «Вот, коровку взяла. И зефир есть». Бабушка поставила передо мной вазу с конфетами и розовыми кругляшами зефира. «Кушай, кушай. Не торопись. Никто не отберет». «Угу». «Это...» Бабуля протянула 100 рублей. «Вот». «Зачем это?» «Бери, бери. Только маме не говори». «Ба, так я уж не учусь давно». «Какая разница?» Бабушка без лишних слов свернула купюру и положила мне в нагрудный карман рубашки. Для меня ты всегда останешься маленьким людском. Открыв глаза, я обнаружил пустую тарелку. Петрович тоже сидел в полном шоке. "Ребята, вы чего?" с удивлением спросила Леночка. "Это так вкусно и одновременно так легко. Я как будто в гости к бабушке зашел. А как это «По-доброму! Как уютное тепло!» — тихо произнес я и еще раз посмотрел на Леру. «Это чудо! Прости, Леночка, твое блюдо очень вкусное. Говядина высшего класса и тает во рту, но это... это больше, чем блюдо. Я не знал свою бабушку, вот вообще. Да у меня и периода такого не было, но я как будто все это пережил. Вот буквально только что. И я тоже чуть скопаю слезу не выдавил. Вздохнул Петрович. Ну, как? Это же просто вареники из куриного фарша? Возмутилась зам главы. Да, я хочу попробовать. Прошу. Лера протянула третью тарелку. Я знала, что ты захочешь. Бред какой-то просто поджарила фарш на сковороде, добавила чуть-чуть бекона, залепила все это тестом и. Леночка попробовала первый вареник и тут же замерла ее сознание улетело очень далеко в прошлое а по щекам пробежали две слезинки бабушка быстро доев свою порцию бедная зам рухнула на стул и уставилась в потолок как тихо прошептала она как такое возможно понимаешь дорогая глава студсовета выглядела очень серьезной как будто и не горланила лободу сорок минут назад достойное блюдо Это далеко не только самые качественные и дорогие ингредиенты. Я понимаю, что без них никуда. Это правда. Но ты забываешь о главном. О смысле каждого блюда. Есть пища для социальных сетей. Она красивая и будет здорово смотреться на фотографии. Но употреблять ее зачастую неудобно и неприятно. Есть еда для быстрого и простого насыщения. Фастфуд и различные столовые. Вкусно, недорого и очень просто. А есть блюда, которые существуют не только для того, чтобы накормить тебя, но и вызвать духовный отклик. Они рассказывают тебе историю, делятся с тобой совершенно новыми эмоциями, которых ты, как Тарик сейчас, никогда не видел раньше. Твое блюдо красивое. Оно подойдет для лучших ресторанов. И я с этим даже не спорю. Но что оно способно рассказать? О том, что состоит из самой дорогой говядины на свете? Или о том что его приготовила способная мастерица. И на этом все. Что ж, в таком случае, как бы сильно я тебя не любила и не уважала, ты останешься на том же уровне, пока не научишься говорить своими блюдами с человеческой душой. Прости, Леночка, но ты все еще не дотягиваешь до Совета Элит. Моя королева!» Замглавы вскочила со стула и тут же крепко обняла подругу. «Прости, что возомнилась из себя черт знает кого». «Не страшно. На самом деле мне нравится, что ты все еще пытаешься. Но, повторюсь, научись рассказывать истории, которые тронут сердца людей. У тебя же все для этого есть. Я буду стараться». «Умница». «А что же касается тебя, Дарек? двери моего сообщества всегда открыты для тебя. Захочешь стать лучшим из лучших, я помогу». «Благодарю. Я обязательно обдумаю». Как-то плавно вечеринка переросла в то, что глава студсовета действительно показала мне уровень, до которого мне еще расти и расти. Конечно, дядя Рубен научил нас многому. Да, что-то умел я сам, но это... Это совершенно новая ступень готовки. И вынужден признать, я еще больше загорелся поскорее приступить к обучению. Едва я зашел в комнату, как тут же увидел светящийся экран коннектора, и сто пропущенных вызова от эскортницы Рязани. «Дерек!» — раздался испуганный девичий виск из динамика аппарата. «Ты чего трубки не берешь?» Был занят, развлекался с двумя студентками. «Что там у тебя?» Я брякнулся на кровать, и взглянул на улицу через окно. Какая красивая сегодня луна. «Меня спалили, идиот, ты этакий! придумали, чтобы можно было круглосуточно оставаться на связи. А ты?» «Развлекаешься, когда меня хотят убить!» «Ах, проклятый предок! Кто там тебя хочет убить?» «Твои помешанные психи! Кто же еще?» «Даже так? А что именно они сделали?» «Как что? Прислали мне огромный бургер с запиской, что спалили меня!» «Что именно там написано?» «Тебе зачитать?» «Ясен, красен. Давай читай!» твоя же мать! На какой я вообще связалась с тобой!» Из динамика послышались звуки капашения. «В общем, слушай. Приветик, дорогуша. Мы знаем, кто ты и где живешь. Но самое главное, мы знаем, чем ты занималась сегодня на заводе. Скоро встретимся. Целу. А дальше какая-то неразборчивая хрень. Как будто кто-то ручку расписывал. И ещё две капельки крови». «Странно. Не похоже на угрозу от моих. Они бы написали, что сделают с тобой такой же гамбургер, если найдут». «Завод, Бестолыч, завод! Кто еще знает про это?» — У тебя надо спросить. — Так, Дерек, ты меня не беси. Лучше скажи, что мне делать дальше. И главное, почему они отправили бургер? — Он отравлен? — Нет. Я просканировала его пламенем. Единственная опасность — жирные котлеты. Да если я его съем, то инсульт схвачу. — Ты его не трогала? — Нет. — Жалкая лгунья. — Ладно. Съела половину. Он вкусный, зараза. Я стану жирной коровой. Полтора килограмма. — А вы гораздо пожрать, госпожа. — Я перенервничала. Ела я не за один присест. Нет, выброшу вторую половину. Не хочу быть коровой. Но, тем не менее, я не понимаю, почему именно бургер? Что это значит? Я знаю, что рыбу в газете отправляют как мертвую метку. Мафия таким образом предупреждала, кого собирается убить в ближайшее время. Но гигантский бургер для хвостограмма. В дикой природе самец приносит еду, когда хочет спариваться с самочкой. «Ях!» «Не ори!» «Да это же ужасно! За мной охотится банда демонюк-извращенцев!» «Слушай, я читал про инцидент с маньяком в прошлом году. как ты от него спаслась». «Как?» «Папа нанял охрану. Меня стерегли 24 на 7, пока маньяка не поймали». «Что мешает сделать так же?» «Это тьма, Дерек! Они очень опасные!» — А я не хочу, чтобы... — Летя осеклась. — Чтобы что? — Чтобы пострадали невинные люди. О — -о -о, Повелительница тьмы переживает за людей. Летя сломалась, несите новую. — Ты наехал на Братков, когда скорая не могла проехать, дегенерат. Сам такой же. — Что, король тьмы, за людишек переживаешь? Идиот! — У меня руль дернулся. — Жалкий по-английски мир, дверь, мяч. У нас сейчас проблема посерьезнее. В общем, скажи отцу, что появились странные личности, которые намекают на незащищенный секс. А я попробую что-нибудь придумать. Гениальный план. Как спасти мою задницу от собственной армии? Шикарно. У нас нет другого выбора, Летти. Пока так. Ладно. Слушай, а может быть ты... Голос поведительницы тьмы стал таким застенчивым и няшным. Что? «Ничего, проехали». «Летти», — сказала А, — говоришь и Б. «Пошел ты, придурок. Держимся на связи». «Цун-цун». «Задницу себе запихни свои тупые шуточки из бурятских мультиков». С этими словами Летти закончила коннект. «Бургер?» «Если честно, что-то я сильно сомневаюсь, что это абсолютная тьма. Однако надо кое-что проверить». Глава двадцатая «Как тут красиво, что дышать я не могу!» — напевал Колян, подбрасывая воздух яблоко одной рукой, а второй держа коннектор. «О, Дерик, ты в джинсах? Куда-то собрался?» «С добрым утром!» — я перекинул полотенце через плечо. «Вот думаю скататься до тигара. О! Что-то случилось? Прошлое никак не хочет меня отпускать. А?» Коля нагляделся по сторонам и, убедившись, что никого нет, шепотом спросил. «Это про демонов, да?» «Я бы даже сказал, Диманюк. Честно говоря, я искренне верил, что про твое потенциальное знакомство с ними говорил исключительно в шуточном ключе, но...» «Что, они пришли за тобой?» «К сожалению, да. Но есть плюс. Они не понимают, кто я. То есть для них любая вспышка магии...» Это как красная тряпка для быка. Когда кто-нибудь колдует, они сразу идут проверять. — Опасно. Но ты же вроде не колдуешь в последнее время. — Сорвался несколько дней назад. — А, точно. Когда скорую пропускал. — И что в итоге-то? — Они меня явно пасут. И одного моего старого друга тоже. Иначе они бы уже покинули Москву. — Старый друг? Здесь? — Колян не рухнул в обморок. Но я же твой единственный старый друг! Я про друга детства, вернее, подругу. В моем мире она была повелительницей тьмы. Погоди. Так та сочела, про которую ты мне говорил, тоже здесь. Ага. Ну ты же ее убил! Ага. И она точно так же переродилась тут. Ух ты! И она до сих пор хочет тебя отомстить? Уже нет. После того, как меня не стало, престол занял младший брат повелительницы тьмы. В общем. Их клан теперь командует нашим сектором изнанки. Если меня вернут, то братишка пойдет в пешее эротическое. А это никому из нас двоих не надо. Погоди. А ты прям точно уверен, что твои демонюги наладили двусторонний канал? Что ты имеешь в виду? Я думаю, что в нашем мире стоит мощный энергетический маяк. Ну или что-то типа того. Иначе как объяснить, что ваши души притягиваются именно сюда? Кстати, я тоже думал об этом но пока так и не продвинулся в изучении вопроса. Лучше расскажи, что там с двухсторонним каналом. Я вдруг подумал, а что если демонюги точно так же приходят сюда из-за майка однако обратно уйти не могут? Может быть. Но у нас слишком мало информации, чтобы это проверять опытным путем. Пока что мы в режиме защиты и наблюдения. И чтобы не вызывать лишних подозрений, я хочу проконсультироваться с Тигаром. Возможно, он поможет. «Что ж, ладно. Кстати, ты уже подписался на подслушанных Харитоновка?» «Нет». «Что это?» — удивился я. «Канал Союзи! Союзе. Подпишись. За нас там уже замолвили словечко. А еще глава студсовета тебя беспариво фотографирует. Ты знал об этом?» «Да ладно. Моему возмущению не было предела. Дай посмотреть». «Вот, держи». Колян протянул мне коннектор. «Вареники снова победили», — гласил заголовок написанный жирным шрифтом. Новая звездочка Академии уже оценил по достоинству пятнадцатый номер из Совета Элит. Как жаль, что я не успела приготовить свой фирменный соус для вареников. И фотография, где я сидел с видом полного озарения. «Там под постом куча комментариев. Все уже прознали, что нас одобрила сама Амелия Симонова», с гордостью сообщил проводник. «Ну, ты знаешь...» Негатива тут в разы больше, чем положительных комментариев. В основном пишут, чтобы мы собирали шмотки и валили, пока не поздно. Но, как и всегда, их больше смущает сам факт того, что Амелия посмела пропустить в Академию двух простолюдинов. Видимо, сословная дискриминация отсутствует только в Полярной Сове. «Ой, да ладно тебе!» — отмахнулся Колян. «Разве уделывать аристократов не вдвойне слаще, когда они не видят в тебе серьезного соперника?» Слаще, конечно, но все равно. Одно дело, когда ты просто слышишь об этом издалека, и совсем другое, когда сталкиваешься напрямую. Но ты прав. Я отдал коннектор проводнику и злорадно усмехнулся. Пускай потом бегут к предкам жаловаться, что их уделали простые пацаны из шашлычки. с шашлычки. Знаешь, это даже звучит круто. А я о чем? Кстати, Колян вновь огляделся по сторонам. Ну и как там это самое, ну, вареники у главы студсовета. Ох, друг, я скажу тебе так. Нам придется очень и очень много учиться. Ребята из гимназии знают куда больше нас. Конечно, практика у дяди Рубена немного сократит отставание, но лишь немного. Чем нам это помешает? Во-первых, 100% студентов перешли на первый курс из гимназии. И чтобы получить место в совете элит Надо прям очень выделяться на фоне всех остальных. А во-вторых, Колян, это просто нечто. Глава студсовета — необычный повар. Она эксплуатирует учение дяди Рубена не на сто, а на все триста процентов. Это как? Вот, к примеру, я никогда не знал свою бабушку. И про взаимоотношения людей со своими предками видел исключительно в фильмах и сериалах. Но стоило мне попробовать варенье главы главы студсовета — я как будто сам переместился в неведомое измерение и почувствовал себя молодым пареньком, которому немного за двадцать, и он зашел на обед к бабушке. Представляешь? Ну, я испытал нечто подобное от Хинкали Карла. Ты не понял, друг. От ее вареников ощущения были намного глубже и ярче. Это уже не просто история, как была в шашлычке. Это, мать его, кэмеронский аватар в голове. Ну вот. С грустью вздохнул Колян. «Теперь я тоже хочу попробовать ее вареники». «Так, вступай в клуб. Или как там у них, сообщество?» «В общем, вступай к ней. Я уверен, Лера тебя примет. И, естественно, напробуешься ее стрипней вдоволь». «Я вот думаю, что после обеда схожу на местную ярмарку сообществ. Пойдешь со мной?» «А давай». «Значит, договорились. Завтракать пойдешь?» — Вот как раз планировал спуститься и глянуть, что там приготовил Петрович. — Отлично, я тоже туда иду. Едва мы подошли к лестнице, как тут же почувствовали невероятный аромат свежей выпечки и бодрящий запах кофе. Уж не зная, что там накошеварил Петрович, но это блюдо явно могло потягаться с выпечкой Степаниды. — С добрым утром, парни! — дед вовсю трудился возле плиты. — Так рано проснулись! Мы же работали в заведении. Для нас-то еще поздно, пожав плечами, ответил я. Честно говоря, я даже будильник не ставил. 8.30. Обычно в это время мы уже заступали на службу в своем матском аду. Как вспомню, первые дни так вздрогнув, поежился колян. Э, да, ничего, вы должны относиться с благодарностью к своему уникальному опыту. Ведь именно это выделяет вас среди всех остальных студентов Харитоны в Киев. Петрович поставил перед нами тарелку со свежими круассанами, а затем целый поднос с очень странными бутербродами, отдаленно напоминающими чизбургеры. — Что это? — удивленно спросил я. — Присмотрись внимательнее, Дерек. Неужели не узнаешь? Ну, булочка — это что-то типа английского маффина. Но это явно не яйца Бенедикт. Визуально серьезно отличается. — Э, почти угадал. «Это не яйца, Бенедикт. Я решил поэкспериментировать. Взял обычную свиную котлету, обжарил ее в жировой сетке, затем в ван...